Они достигают вершины, изнуренные до крайности, испускающие поры как кипящий котел. Тогда резким движением сбрасывают они с плеч ношу, и она скатывается далеко вниз. За первым тюком следует другой, потом третий и так далее. По числу забравшихся людей. Внизу все это смешивается, иные вещи наполовину зарываются в снег. Таким образом скатывается до тысячи килограммов съестных припасов и пожитков, необходимых рудокопу в течение года. Иные разделяют свой тюг на 10 маленьких, которые постепенно доставляют на вершину и спускают вниз. Таким образом, 10 раз повторяется страшный опасный маневр. Это место называют перевалом Чилькот. Затем поклажа разбирается и нагружается на сани, которые бичевой тянут вместе с собаки и люди. Ужасна эта дорога при леденящем ветре, поднимающем целую снежную бурю, а привал несчастных, старающихся укутаться потеплее, чтобы заснуть и проснуться потом наполовину замерзшим. От озера Беннет до Долсен-Сити считается 500 километров. Это расстояние пароходы проходят за пять дней, в конце весны, когда воды свободны ото льда. В разгар же зимы для этого надо по крайней мере 25 дней. А как мучительно тяжело это путешествие при подобных условиях. Само Вашингтонское правительство и пароходное начальство часто смущается и телеграфируют своим агентам в Сан-Франциско и Ванкувер «Задержите отъезд, остановите Рудокопов, скажите, чтобы дождались весны». Но пятнадцать тысяч любителей легкой наживы вопили. «Мы хотим ехать, вот деньги, плата за проезд. Нас не имеют права задерживать. Место, место!» И вперед. И пароходы отходили, а народ пребывал все более иступленный. И замерзшие трупы присоединялись к прежним, устилавшим горестную дорогу. Ничто не могло остановить этого безумия, этой алчной, этой дьявольской погони за миллионами. Мученики ледяного ада падали, умирали, но, несмотря ни на что, число их все увеличивалось. Впрочем, впоследствии, когда первое волнение, произведенное вестью о клондайском золоте, прошло, приняты были некоторые меры для поддержания порядка и спасения несчастных от гибели. Образовались общества для упорядочения, прибытия и отправления золотоискателей. В газетах и журналах стали появляться различные путеводители с полезными советами, перечислением необходимых в тех краях предметов и обозначением их стоимости, с некоторыми сведениями о местных требованиях гигиены и важнейшими географическими указателями. Были также приняты меры к облегчению трудностей ужасного перевала через Челькот. Были даже попытки устроить зубчатую железную дорогу в ожидании постройки настоящей железной линии, проведенной два года спустя через Вайт-Пасс, перевал соседний с Челькотом. Однако в ожидании более удобных путей сообщения, и бедные, и богатые, и сильные, и слабые, словом, все решившиеся на это путешествие зимой – вынуждены были выносить бесчисленные мучения и трудности, чтобы в конце концов умереть мучительной и страшной смертью среди этого ледяного ада. Те же, что были достаточно разумны, чтобы дождаться весны, совершали это путешествие водой, быстро и даже приятно. Глава 2 Впечатления лицеиста. Новые друзья. Канадец и его дочь. Что следует запасать, отправляясь в Кландайк? Летнее путешествие. От Ванкувера до Скагуэя. Перевал мертвой лошади. От Скагуэя до озера Беннет. По пути в Доусон-Сити. «Ну что вы скажете об истекших двух неделях?» – спросил Ридон молодого лицеиста. «Это какой-то сон, какая-то феерия», — отвечал тот. «Я страшно восхищен. Этот неожиданный отъезд из Гавра, прекрасный переезд через Атлантический океан, неделя в Нью-Йорке, затем в Монреаль, путешествие по канадской Тихоокеанской железной дороге и, наконец, в Ванковер. Мне просто даже не верится, что все это не сон, а действительность». «Да-да, Жан прав», — хором воскликнула вся маленькая компания. «Всем мы того же мнения, что это путешествие прелестно!» Двое посторонних, прислушиваясь к их восторженным возгласам, приветливо улыбнулись. То был громадного роста плечистый человек с ясным светлым взглядом, с крупными, грубоватыми чертами лица, носившего на себе отпечаток недюжинной энергии, чистосердечия и удивительного добродушия. На вид ему можно было дать Не более 35 лет, хотя в сущности ему было 45, если не все 50. Рядом с ним стояла молодая девушка, красивая, рослая, румяная, с густой каштановой косой, большими синими глазами, с кротким и в то же время смелым и решительным выражением, несколько похожая на своего спутника. Очевидно, это были отец и дочь». «Ну а вам, господин Дюшато, эти шесть суток в железнодорожном вагоне не показались скучными и утомительными?» «О нет, мы, канадцы, неутомимы, а радость встречи и знакомства с настоящими французами заставили нас совершенно позабыть о скучном пути». «Я уверен, что моя дочь Жанна того же мнения». «Вы не поверите, господа, как все мы, канадцы, сердечно привязаны к Франции». Которую, несмотря ни на что, продолжаем считать своей настоящей родиной Мы счастливы, когда судьба сталкивает нас с людьми, прибывшими прямо оттуда С нашей далекой родины Со своей стороны мы можем сказать, что считаем за счастье встречу с вами Так как от самого Монреаля вы не переставали быть для нас Самым внимательным и заботливым гидом Руководителем и советником Без которого нам трудно пришлось бы Сказал журналист Вы запасли для нас и полную экипировку И все съестные припасы На что без вас мы потратили бы не менее недели Да и обошлось бы это нам втрое дороже Э господин, стоит об этом говорить Ведь вы же наши земляки Случай столкнул нас в Монреале Мы с дочерью отправляемся в Куандайк Вы едете туда же Мне издавна знакома эта страна «А вы новички? Как же мне не помочь вам при моем опыте?» Разговор этот проходил в общей столовой, откуда все перешли в комнаты, загроможденные самыми разнородными предметами. Громадный Ньюфаундленд с умными глазами внимательно следил за всеми, ласково виляя хвостом. «Вот, господа», — говорил канадец Дюшато, — «Вот это необходимая обувь для четверых мужчин и двух дам. Шесть пар резиновых сапог, шесть пар кожаных, шесть пар сапог, подбитых гвоздями, шесть пар лыж и шесть пар мокасин из оленей шкуры». «И только?» «Все это необходимо в стране льдов и снегов. А вот и чулки. Сперва носки шерстяные, потом чулки пуховые». чтобы надевать поверх носков, и, наконец, меховые чулки, что одевают поверх всего. «Но у нас будут ноги, как у слонов!» — воскликнул журналист. «Да, конечно, будет толстовато, особенно шерстяными кольсонами, теплыми панталонами, меховыми штанами и парусиновыми шароварами, которые придется надевать сверху». «Ну, нечего сказать, завидная перспектива». «Да в таком наряде и двигаться-то нельзя!» «Морозы здесь суровые, и надо защищать себя от холода!» Наставительно и деловито проговорил канадец. «Ой, да я не хочу здесь зимовать! Я ужаснейший зяблик!» «Что делать?» «Здесь никогда нельзя поручиться за то, будешь ли зимовать или нет!» «Иной год здесь лето длится четыре месяца, а иной год два!» «Холода могут застигнуть невзначай!» и тогда волей-неволей нельзя будет сдвинуться с места. — Боже правый, что же будет со мной, если я так боюсь стужи? С моими нервами столь чувствительными холоду, при морозе в пятьдесят ниже нуля я не выживу! — воскликнул журналист. Слушая все эти вопли, Дюшато не мог удержаться от улыбки и продолжал. «Мы купили фланелевые рубашки, шерстяные куртки», шерстяную верхнюю одежду и сверх этого капюшоны, подбитые мехом. А это вот меховые колпаки для головы. Видите, как тепло и удобно. Для рук же, которые очень чувствительны, заготовлено по две пары перчаток и по паре меховых метень. И это все? Ах, нет, еще полный комплект непромокаемой одежды. Знаете, клеенок матросских, не забыли и каучуковые плащи. «Но тогда потребуется канат, чтобы мы могли сдвинуть с места наши драгоценные тела». «Не бойтесь, вы пойдете легко, как если бы ничего на вас не было. Полетите в холодном воздухе с легкостью птиц». Молодая девушка Леон и Жан залились веселым смехом. «С одеждой покончено», — продолжал канадец, сохраняя свою серьезность. «Теперь надо немного белья, платков и салфеток». Затем меховые мешки, постели, одеяла и меха. Наконец я купил еще две печки и две палатки. Видите, как хорошо? Это покрывало из просмоленного полотна для наших тюков, содержащих от 70 до 80 фунтов каждый. А в снегу еще есть масса вещей. Кухонные принадлежности, железные тарелки и блюда, вилки, ложки, ножи, стаканы – «Различные инструменты, ящики для промывания золота, веревки, пакля, пилы, гвозди, топоры, ножницы, точильный камень, рыболовные снасти, прекрасные багры и красивая коллекция удочек, бечевок, нитки, иголки, булавки, шерсть, дымчатые очки для защиты от снежной белизны, табак, фитили, спички, охотничьи ножи, ружья и патроны». Сетки от москитов и масло для них. Сейчас лето, сударь. Тучи насекомых, голодавших всю зиму, не пощадят нашу кожу. Теперь перечислим съестные припасы. Они остались в магазине, где под моим наблюдением были упакованы приказчиками. Там есть пшеничная мука, овсяная крупа, морские сухари, сахар, сушеные яблоки и лук, сушеный картофель, Овощи для супа, шпик, масло, соль, перец, горчица, сушеная шептала, сушеный виноград, рис, чай, искусственная закваска, ящик с различными консервами, плитки лимонного сока. Э, за исключением небольшого лакомства для дам это все. Прекрасно! Какая жалость, что там так холодно зимой, а то путешествие превратилось бы в прекрасную веселительную прогулку». «Зато лето начинается, и вы можете наслаждаться жарой и москитами. Здесь жара коротка, но поистине адская. А теперь, дорогие соотечественники, если вы действительно торопитесь с отъездом и не желаете даром тратить время за работу». Подавая пример, канадец схватил мешок, спрятал в него несколько вещей, измерил глазом тяжесть и объем, завернул, округлил, пристукнул и сказал – Видите, это совсем нетрудно. Несколько оборотов просмоленной бечевки, крепкие узлы и готово. К примеру, его с готовностью последовали молодые люди и девушка. Все работали безостановочно и мало-помалу груда пакетов уменьшалась, а соответственно этому куча тюков, более или менее однообразных, возросла. Все-таки потребовалось не менее 10 часов усиленной работы, чтобы покончить с этим делом. от которого зависел сам успех экспедиции. Когда же наконец все было готово, канадец взял банку Сурика и громадную кисть, изобразил несколько условных линий на каждом тюке, чтобы их можно было узнать с первого взгляда. Настала ночь. Французские путешественники планировали короткую поездку в город Ванкувер, но Дюшато восстал против этого. Вы посетите его на обратном пути, когда мы будем миллионерами. Дорога каждая минута. Мы поплывем на борту Гумфри, который отправляется завтра днем. Сейчас унесут наши тюки. Вот носильщики, плуты, зарабатывают по 60 франков в день. Я называю отель. Мы переезжаем улицу. По другой стороне, в 50 шагах, в пристань. «Вот номера наших кают. Понесем лучше сами наш ручной багаж для большей сохранности». Они вышли и в толпе людей, державших мулов, тащивших дроги, сгибающихся под тяжестью груза, достигли пристани, у которой свистел, качаясь и пуская клубы дыма, большой пароход. Дюшатов последним переправился через мостик с собакой Портосом. Суматоха кончилась». Все стиснуты, как сельди. Но у каждого пассажира свое место за столом на нижней палубе. А для привегилированных на верхней. Наши друзья устроились попарно. Марта грандье в одной каюте с Жаном Дюшато. Леон Фортен с Жаном Гранье. Оль Ридон с Дюшато. К последним присоединился и добродушный Портос. Через пять с половиной дней пароход достиг Скагуэя. конечного пункта своего пути. Началась высадка и таможенные формальности, так как Скагуэй лежит на американской территории, и чтобы попасть в него, надо миновать Канаду. Благодаря терпению и нескольким долларам, незаметно сунутым в руки неподкупных американских таможенных чиновников, Дюшато выиграл время и проводил в город, растянувшийся на километр, свою храбрую маленькую компанию. Хорошо изучив водитель он избрал дорогу через белый пароход, хотя и более длинную, но зато несравненно более удобную, чем через проход Чилькот. Разборка пакетов, переговоры с содержателями перевозок, погрузка бесчисленных тюков на лошадей и мулов заняли немного времени, и скоро наша компания отправилась в путь. Дорога, пролегавшая через белый пароход, называлась также Дитхорстрейд, то есть «Дорога мертвой лошади». Это название ей дали потому, что в течение последней осени более трех тысяч лошадей впало на этой дороге, усыпав ее своими скелетами. Проход по ней длится около трех дней. Кроме того, вверху постоянно дует страшный ветер. Еще более усиливающие трудности пути – Наконец, благополучно справившись с этой ужасной дорогой, наши путники прибыли к озеру Бениет, где начинается уже речной путь, и здесь сели на пароход Флора. Путники приобрели себе места на судне Беннет-Клондай Компани, владевшей тремя пароходами.